Лодка на косе песчаной, одинокая. Дочь моя сидит на краешке земли. Первый раз она была здесь крохою, а сейчас — царевна. Посмотри.